Чтобы определить уровень достоверности приведенных выше воспоминаний машинистки Максимовой, следует обратить внимание на то, как она сама относится к приводимым фактам. В первых строках воспоминаний она откровенно подчеркивает «Правда во многом мне изменяет память». Мне уже скоро будет 55 лет. Не помню я ни даты, ни года. Не помню многих людей. Смотри «Источники и литература», пункт 138. В отличие от Максимовой, магаданская журналистка, Тамара Павловна Смолина считала, что инициатором организации дела Берзина» был сотрудник ОНКВД «Подольстрою» Василий Михайлович Спиранский. Будто бы именно он, а не Горин Лундин, с помощью того же профессора сфабриковал фальшивые показания на директора Треста. После этого, пишет Смолина, Спиранский отправил донос в Москву. В 1937 году начальника ОНКВД сняли с должности. Его место вскоре занял Спиранский. Смотри «Источники и литература», пункт 139. При этом Смолина, как ни странно, ссылается на уже известные воспоминания машинистки Максимовой, так как никакими другими фактами она не располагает. По нашему мнению, версия Смолиной не имеет никаких оснований, ведь Спиранский – Не работал на Колыме в середине 1937 года при начальнике УНКВД К.К. Шеле, как пишет Смолина. Он прибыл только 1 декабря 1937 года, за три дня до отъезда Берзина. Ну и, наконец, самое главное. Ни в деле Берзина, ни в следственных делах других работников Дальстроя нет не только ссылки, но даже упоминания о каких-либо показаниях профессора Семенова или Степанова. А именно эти фамилии называет машинистка Максимова и вслед за ней журналистка Смолина. В то же время в следственных делах на Берзина и его окружении нами обнаружено несколько, как тогда говорили, сигналов разных лиц, которые, скорее всего, лишь украсили версию обвинения в этих политических делах. А указание об организации дела Берзина НКВД получил в 1937 году непосредственно от Сталина. Первый сигнал относится к раннему периоду работы Берзина на Колыме. Его автор – председатель контрольной комиссии партийной организации «Дальстроя» Игнатий Дмитриевич Павлов. 29 октября 1933 года он отправил из Нагаева в Москву большое письмо, которое озаглавил «Докладная записка». Документ этот Павлов отправил в три адреса под копирку председателю Центральной контрольной комиссии ВКПБ Ярославскому, копии заместителю наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР Анцеловскому и во Владивосток. председателю Краевого комитета этой же инспекции в Дальневосточном крае Копьеву. Как мы помним, территория Дальстроя формально оставалась в составе Дальневосточного края, хотя и не подчинялась краевым властям. Докладная записка Павлова который, по своему служебному положению, был обязан контролировать вдоль строи деятельность всех членов партии, начиналась очень тревожно. Считаю необходимым донести до вашего сведения следующие вопросы из антипартийной деятельности. Руководство Треста Дальстрой в лице Берзина Эдуарда Петровича. Один. Спартийная организация не считается. Все политические и хозяйственные мероприятия проводит сам с помощью беспартийных Эпштейн, начальника планового финансового сектора. который к этому привлекает заключенных, осужденных за контрреволюционную деятельность Рапопорт, Лобачев и другие. Смотри «Источники и литература», пункт 140. В нескольких следующих разделах Павлов показывал, как Неквалифицированно и бесхозяйственно ведется в тресте производственная, снабженческая и кадровая работа. Он завершал этот анализ последним десятым пунктом. 10. Политика морального состояния как членов партии так и беспартийных специалистов, работающих в тресте Дальстроя, самое мрачное, живут и реагируют на события так. Куда пойдешь, кому скажешь, Берзин ставит себя единоначальником по партийной, советской, профсоюзной и другим линиям. И затем Павлов делал вывод. «Считаю, что такое положение в крае, которое создано Берзиным, дальше продолжаться не должно. Без ответственности, бесконтрольности деятельности Берзина должен быть положен конец». «Смотри источники и литература». Пункт 141.